Глава третья. Три. Прошло уже три недели, и Кейт и Сэнди начали ощущать последствия от частых поездок в Глазго и вину из-за почти постоянного отсутствия на работе. — Мне придется уволиться, — сказала Кейт однажды по дороге в больницу. — Это нечестно по отношению к школе. — Уверен, они все понимают, — сказал Сэнди. «Я тоже уверена, но для них это слишком большая нагрузка. Они наверняка уже устали от всего этого. Но они слишком хорошие люди, чтобы сказать мне об этом. Я сама должна принять решение». «Возможно, ты и права», — признал Сэнди. Ему было легче. Хотя двое его напарников заменяли его на работе в дневное время, он в качестве компенсации брал больше вечерних дежурств. И Чарли, и Эндрю были женаты и имели маленьких детей, так что они были даже рады такому положению вещей. Только вот Кейт была совсем не рада. Теперь она редко видела Сэнди по вечерам. — Я надеялась, что к этому времени мы уже сможем забрать ее домой, — печально сказала Кейт. — Вначале они говорили, что отпустят Аманду домой через две недели, и нам придется приезжать только для диализа. «Видимо, что-то идет не так. Нет, я уверена, что все не так, а нам просто не говорят». Сэнди бросил взгляд на жену, сидевшую на пассажирском сиденье. Она кусала губы и нервно перебирала пальцы, глядя на дорогу невидящим взором. «Грейсон наверняка скажет нам», — произнес Сэнди. «Он не из тех, кто будет щадить чужие чувства, а Клайв Тернер сказал, что он хочет встретиться с нами сегодня». «Думаешь, наш брак выдержит все это?» — внезапно спросила Кейт. «Конечно, выдержит», — ответил Сэнди, слегка ошарашенный вопросом. Сняв одну руку с руля, он сжал кисть Кейт и почувствовал, как она напряглась. «Почему ты спрашиваешь?» «Мы всегда были так близки, а теперь все изменилось. Ты даже не говоришь мне о том, о чем думаешь большую часть времени». Мы оба все время находимся в напряжении. Слишком много приходится думать, слишком много решать. Никогда не предполагал, что длительная тревога так изматывает. Я сам себе кажусь туго натянутой пружиной. Если дело только в этом... Конечно, в этом. Я не хочу, чтобы мы расстались, — тихо проговорила Кейт. — Да мы не расстанемся, — воскликнул Сэнди, стараясь придать голосу как можно больше уверенности. «Скоро мы заберем Аманду домой, и тогда все станет как прежде, не считая диализа. Даже к этому мы со временем привыкнем, а когда нам дадут аппарат на дом, вообще не будет проблем. Вот увидишь, диализ просто станет частью нашей жизни, настолько, что мы даже перестанем обращать на него внимание». Кейт слабо улыбнулась и посмотрела на мужа. «Не знаю, что бы я без тебя делала. Любимая, ты нужна мне». «Так же, как я нужен тебе», — дрогнувшим голосом ответил Сэнди. «У нас проблема», — объявил Грейсон со своей обычной прямотой, разложив на столе бумаги и поправляя очки. «Что за проблема?» — спросил Сэнди, чувствуя, как по спине побежали мурашки от страха и неприязни к этому человеку. Чувства обострились, казалось, он слышит каждую каплю дождя, падавшую за окном, ожидая, когда Грейсон, наконец, начнет. «Говоря по правде, мы и сами в растерянности», — произнес тот. «Токсины в крови Аманды появляются почти с той же скоростью, как мы ее очищаем. Ей требуется проводить диализ чаще, чем мы рассчитывали. Мы думали, что процесс замедлится через две-три недели, но этого почему-то не произошло». «Видимо, здесь имеет место некроз почечной ткани». «Некроз почечной ткани!» Эти слова эхом отозвались у Сэнди в голове. «Вы хотите сказать, что у нее отказывают почки?» Спросил он. Грейсон пожал плечами. «Мы лишь предполагаем это на данный момент», сказал он. «Нужно будет подождать, пока придут результаты гистологического анализа, и тогда мы сможем сказать совершенно точно». У Сэнди возникло ощущение, что это не врач рассказывает ему о состоянии дочери, а автомеханик объясняет причину поломки автомобиля. Как могут такие люди работать врачами? Сэнди не впервые задумывался об этом. По работе он часто общался с представителями медицинской профессии, которые, по его мнению, были напрочь лишены сострадания. Они видели перед собой не людей, а болезни, бросающие вызов их профессионализму, Проблемы, которые нужно решить, возможности продвинуться по служебной лестнице. «Это означает, что в ближайшем будущем мы не сможем забрать ее домой?» – заговорила Кейт. «Это даже не обсуждается», – ответил Грейсон. Кейт опустила взгляд на пол и стиснула руки, ломая пальцы, а Грейсон продолжал. «На самом деле я вынужден признать, что Аманда входит в число тех пациентов, которым диализ помогает мало». Он почти не работает. Ей крайне нужна пересадка почки. «Иначе она умрет», — закончила Кейт голосом, лишенным интонации. В комнате повисла мучительная тишина. Наконец Грейсон тихо сказал. «Боюсь, это не исключено». Сэнди увидел, как Кейт вдруг замерла. Ее руки неподвижно лежали на столе. Лицо было совершенно бесстрастным. Это потрясло его до глубины души. Он потянулся через стол и накрыл руку жены своей. Рука была ледяная. С трудом, проглотив тугой комок в горле, Сэнди обратился к Грейсону. Но ведь в таких случаях больному наверняка предоставляется приоритет в очереди на донорский орган. Разумеется, аманде будет присвоен статус повышенной срочности в списках очередников на пересадку, согласился Грейсон. Что это означает на практике? Если найдется подходящий орган, ей разрешат получить его без очереди, но дело по-прежнему упирается в тканевую совместимость. Орган должен быть совместим с ее собственными тканями. «А как насчет нас?» – с внезапной надеждой спросила Кейт. «Я как раз собирался вам это предложить. Возможно, что вы или ваш муж окажетесь подходящим донором, и мы...» «Конечно, как можно скорее проведем анализ на гистосовместимость. Но я не советую вам слишком на это рассчитывать. Такое случается гораздо реже, чем все думают. У брата или сестры было бы больше шансов, идеально подошел бы близнец. Но, как я понимаю, Аманда ваш единственный ребенок». «То есть, если никто из нас не подойдет, нам останется только ждать и надеяться?» «Таково положение дел. Сколько у нас времени?» «Пока это сказать невозможно», — коротко ответил Грейсон. «Неужели это вас совершенно не волнует?» — воскликнул Сэнди, потеряв самообладание от черствости Грейсона. «Простите, бедственное положение нашей дочери. Неужели это вас совсем не волнует? Как человека я имею в виду». «Конечно, волнует», — ответил Грейсон, явно пребывая в смятении от этого вопроса. «А я уж подумал, что наоборот». Зло, сказал Сэнди, но Кейт накрыла его руку своей, прекращая дальнейший разговор. Попрощавшись, они вышли из кабинета. За ними в коридор вышел Клайв Тернер на протяжении всей беседы, сидевший молча. «Я прошу прощения», — сказал он, когда дверь за ним закрылась. «Доктор Грейсон — холодный человек. Я уверен, он хочет как лучше, но не всегда это видно по его поведению». Сэнди кивнул. — Когда мы сможем пройти анализ на тканевую совместимость? — спросил он. — Можно сделать это сегодня, до вашего отъезда, — ответил Тернер. Но, как уже сказал доктор Грейсон, не стоит возлагать на это большие надежды. По выражению лица Сэнди было ясно, что он меньше всего хотел бы это услышать. — Послушайте, почему бы нам не выпить чаю? — вдруг предложил Тернер. «Я хочу поговорить с вами кое о чем. Первым порывом Сэнди было отклонить предложение, но он передумал, когда понял, по выражению лица Тёрнера, что тот предлагает это не из вежливости или из желания как-то сгладить чёрствость своего начальника. «Хорошо», — сказал он, — «горячий чай сейчас был бы очень кстати». В буфете стоял запах крепкого чая и нагретого пластика. Высокие окна, выходящие во двор, полностью запотели благодаря неисправному электрическому чайнику, который постоянно булькал, выбрасывая в воздух струи пара. Синди провел Кейт за один из столиков, накрытый красной клеенкой, и сел рядом с ней. А Тернер отправился наливать чай и вскоре вернулся с коричневым пластиковым подносом. Он молча расставил чашки и блюдца на столе и, усевшись, заговорил. Для вас это все, наверное, кажется кошмаром. Все произошло слишком быстро, ответил Сэнди, чтобы хоть что-то сказать. Она была совершенно здорова, и вдруг оказалась здесь, и. Она умирает, глухо сказала Кейт. Молчание Тернера в этот момент было хуже, чем самые глупые слова, подумал Сэнди. О чем вы хотели с нами поговорить? Спросил он, чтобы нарушить тишину. Тернер положил обе руки на стол и наклонился вперед, словно призывая к доверительному разговору. «Нам нужно подумать, что мы сможем сделать для Аманды, если окажется, что никто из вас не подходит в качестве донора». «Я думал, нам придется только ждать», — сказал Сэнди. «Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я подумал, что мы могли бы попробовать один вариант. Это только предположение». «Я хочу, чтобы вы это понимали, и оно может ни к чему не привести, но, по-моему, его стоит попробовать». «О чем вы?» – в нетерпении спросил Сэнди. «Недавно наша больница получила циркуляр из Министерства по делам Шотландии, касающейся больницы Медик Экос, находящейся здесь, в Глазго. Судя по всему, между руководством больницы и правительством было достигнуто некое соглашение» по поводу финансирования, в результате которого больница согласилась брать на бесплатное лечение некоторое количество пациентов, направляемых к ним из государственных лечебных учреждений. Они уже делали такое время от времени, но только если можно так выразиться подобрать и душевной. Теперь это делается на законных основаниях, предполагая, что это просто очередной рекламный ход. Но факт остается фактом. Пациент, поступивший к ним в рамках этой программы, будет получать лечение наравне с их собственными пациентами и совершенно бесплатно. Но какое это имеет отношение к нам? В Медик Экос есть отделение трансплантологии, в котором работают врачи мирового уровня и стоит суперсовременная аппаратура. И вы считаете, что они могут взять Аманду в качестве пациентки, которой нужна пересадка органа, Насколько я понял, в распоряжении нет указаний на то, каких конкретно пациентов можно к ним направлять. Если окажется, что пациент явно выиграет, получив помощь их специалистов и оборудования, тогда они пойдут навстречу в смысле критерия. Должен признать, что это только мои предположения, но точно знаю, что на бумаге препятствий нет. Вы думаете, что Аманде будет польза от пребывания в этой больнице? «Я считаю...» — Торнер замолчал, обдумывая ответ. «Я считаю, что в Медик Экос Аманде наверняка быстрее найдется подходящий орган, чем в нашем отделении. А в ее случае время решает все». «Но как, если существует международная база данных и общий список очередников?» — снова заговорила Кейт. Помолчав, Торнер медленно произнес... Я подозреваю, что таких международных баз может быть несколько, и не ко всем этим базам имеют доступ пациенты, проходящие лечение в государственных учреждениях. Я не совсем понимаю. Видите ли, там, где существует повышенный спрос, всегда начинает играть большую роль денежный фактор, сказал Торнер. Рынок донорских органов ничем не отличается от любого другого рынка дефицитных товаров. «Это ужасно», – прошептала Кейт. «Но даже если и так», – вмешался Сэнди, сомневаясь, что они признают это и возьмут Аманду на таких основаниях». «Конечно, нет», – улыбнулся Тернер. «Но вдобавок ко всему, и это важно, Медик Экос располагает самой современной диализной установкой в мире. Я уверен, что Аманда выиграет уже только от одного этого. Сейчас для нее самое главное время». В «Медик Экос» ее шансы дождаться подходящую почку неизмеримо выше, чем у нас. — И как нам связаться с этой больницей? — спросил Сэнди. — Запрос должен исходить от нас. Если хотите, я поговорю с доктором Грейсоном. — О, пожалуйста! — сказала Кейт с благодарностью в голосе. — Может быть, мне не следовало так разговаривать с ним сегодня? — с сожалением, — сказал Сэнди. — Я был довольно груб. «Насчет этого не волнуйтесь», — успокол его Тернер. «Грейсон слишком толстокожий, чтобы принять ваши слова близко к сердцу. Он наверняка решил, что вы просто были слишком расстроены. Нечувствительные люди всегда объясняют таким образом непонятное им поведение собеседника. Я свяжусь с вами, как только поговорю с ним. Сейчас вы, наверное, хотите подняться наверх и проведать Аманду. А я скажу лаборантам, чтобы после этого они у вас взяли анализ на гистосовместимость. Процедура очень простая». Сэнди встал и пожал Тернеру руку. «Мы очень вам признательны», — с чувством сказал он. «Будем надеяться, что наш план сработает», — ответил тот. Тернер ушел, а Сэнди остался дожидаться, пока Кит допьет чай. После этого она некоторое время посидела, пытаясь совладать с собой. Не хотела, чтобы Аманда заметила следы слез на ее лице. — Что скажешь? — спросила, наконец, Кейт, убирая в сумочку носовой платок и поправляя волосы. Сэнди глубоко вздохнул, словно испытал внезапное облегчение. Вопрос Кейт стал для него своеобразным клапаном, выпустившим наружу накопившееся напряжение. — Не знаю, что и думать, — признался он. — Я просто ошеломлен. Все происходит с такой скоростью, что я не успеваю за событиями. Мне постоянно хочется крикнуть «Остановитесь! Давайте сядем и как следует все обсудим!» Такое не должно было произойти с моей семьей. Это какая-то ужасная ошибка. Она могла случиться с кем угодно, но не с нашей девочкой. Но ситуация стремительно ухудшается, а время уходит. Мне страшно. Он посмотрел Кейт в глаза. «Мне тоже». Прошептала она, перегнулась через стол и взяла его руку. Сэнди покачал головой. «Ты не поверишь, но я дошел до того, что молюсь про себя, чтобы какая-то частная больница проявила милосердие и согласилась взять мою дочь. Я бывший секретарь университетского лейбористского клуба, ветеран сотен компаний по защите и поддержке государственного здравоохранения. Господи, какой кошмар!» — Ты просто отец, который пытается сделать все возможное ради своей дочери, — мягко сказала Кейт. — Тебе нечего стыдиться. Сэнди пожал плечами. Слова жены явно его не убедили. — Давай проведаем Аманду, — сказал он. Чепмен вошли в палату дочери, изобразив на лице широкие показные улыбки, которые должны были скрыть их тревогу. Девочка выглядела совершенно больной, взгляд у нее был отстраненный. Такой же, как в первый день болезни, движения вялые и замедленные. «Я хочу домой, мамочка», — сказала она, когда Кейт прижала ее к себе. «Знаю, дорогая, но ты еще не совсем выздоровела», — в полголоса ответила Кейт. «Обещаю тебе, это ненадолго. Все мальчики и девочки из класса посылают тебе привет. Они передали тебе эту открытку. Посмотри, все на ней расписались». Девочка без особого интереса взглянула на открытку. — Доктор Тернер сказал, что ты молодец, — заговорил Сэнди в глубине души, ужасаясь тому, какой слабой казалась Аманда. В ней не было ни капли энергии, несмотря на то, что ей только сегодня утром проводили диализ. Он вдруг понял с ужасающей ясностью шансы на то, что она дождется подходящего органа, падают с каждым днем. Вскоре в палату вошел Тернер и шепотом попросил их выйти в коридор. «Мне удалось поговорить с доктором Грейсоном. Он не возражает против того, чтобы послать в «Медик Экос» формальный запрос. Всю бумажную работу он поручил мне, и я займусь этим сегодня же». «Вы не представляете, как мы вам благодарны!» – воскликнула Кейт. «Пока еще не за что. Кстати, лаборант готов заняться вами. Медсестра проводит вас вниз». — Как ты думаешь, она справится? — спросила Кейт по дороге домой. — Только ответь мне честно. Сэнди в который раз поразился тому, насколько безжизненным стал голос жены. За последние недели они с Кейт узнали друг о друге многое, о чем раньше и не подозревали, и все чаще у него возникало ощущение, что рядом с ним вдруг оказался незнакомый человек. Но одно Сэнди понимал четко. Фальшивый оптимизм мало подходит в этой ситуации, даже если бы ему удалось его изобразить, в чем он очень сомневался. «Если честно, то я не знаю», — сказал он негромко. «Но если на небе есть Бог, и Он слышит наши молитвы и знает, как сильно мы любим нашу девочку, тогда она должна справиться». Кейт сжала его руку. Знаешь, я не совсем понимаю, на что конкретно нам стоит надеяться. Не думаю, что стоит ждать чуда, которое заставит собственные почки Аманды работать нормально. А Тернер и Грейсон ясно дали понять, шансы на то, что кто-то из нас окажется подходящим донором, очень малы. И что теперь нам остается? Ждать, пока умрет какой-то другой ребенок, чьи ткани будут совместимы с организмом Аманды. «Неужели мы имеем право надеяться на то, что в чьей-то семье случится трагедия?» Кейт разрыдалась и начала шарить по карманам в поисках платка. «Прости!» — пробормотала она сквозь слезы. «Я думаю, прежде всего мы должны надеяться на то, что медик Экос согласится взять Аманду на бесплатное лечение», — сказал Сэнди, глядя перед собой. Ему очень хотелось обнять жену, но приходилось внимательно следить за дорогой. Если у них в самом деле есть суперсовременная диализная установка, как сказал Торнер, Манди очень скоро станет лучше, тогда мы сможем немного успокоиться. Что касается донорского органа, оставим эти заботы судьбе и врачам. Согласна? Кейт кивнула. Тернер решил задержаться после работы, чтобы заполнить анкету, которая требовалась для составления запроса в Медик Экос. В качестве источника информации он воспользовался историей болезни Аманды, и чем дальше он вчитывался в нее, тем меньше был уверен в том, что больница согласится взять девочку. Клайв уже жалел, что не обдумал все как следует, прежде чем озвучить свою идею Чепменом не нужно было иметь медицинское образование, чтобы понять. Случай Аманды вполне может оказаться для больницы отрицательной рекламой. А из вопросов анкеты Торнер понял, что вся эта затея с бесплатным лечением была именно рекламным ходом. «Медик Экос» срочно нужно было любым способом восстановить репутацию после той шумихи, когда газеты и телевидение назвали «Медик Экос» очередным учреждением для богатеев И реакция общества была соответствующей. Почему-то люди готовы смириться с существованием гостиниц для богатых, автомобилей для богатых и массы других вещей, которые можно получить лишь за большие деньги. Но когда дело касается здоровья, на сцены выходит оголтелый эголитаризм. И горе тому политику, который хотя бы на людях не падает на колени перед этим своеобразным тотемом. Здравый смысл говорил, что Медик Экос нужны пациенты, которых легко можно вылечить или быстро улучшить их состояние и выпроводить прочь. Причем желательно, чтобы за дверями их ждали телевизионные камеры, готовые запечатлеть, как счастливчики с радостными лицами покидают стены больницы, чтобы упасть в объятия родных и друзей. Предубеждение против больницы можно будет преодолеть, доказав профессионализм персонала. Знания и умения всегда вызывают уважение. Однако, и Тернер это прекрасно понимал, нет никакого смысла связываться с больными, которые в любой момент могут умереть. Такие заботы лучше оставить на долю Марии Терезы. Вдумываясь в это, Клаев все больше падал духом, особенно когда сообразил, что именно поэтому Грейсон с такой готовностью согласился с его предложением послать запрос. Грейсону тоже не нужна была плохая статистика. Тернер пожалел, что вообще заговорил об этом с Чепменами. Он вселил в них необоснованные надежды и теперь боялся, что эти надежды скоро будут развенчены. Размышляя, как выкрутиться из этой ситуации, он вдруг подумал, А может, стоит попробовать обратиться в Медик Экос лично? Возможно, разговор с кем-нибудь из врачей принесет больше пользы, чем просто заполнение анкеты и отправка запроса по почте. Решив, что попытка не принесет вреда, Клайв поднял трубку и набрал номер Медик Экос. Все линии были заняты. Он сел, не убирая руки с телефона, и несколько минут наблюдал, как по оконному стеклу ординаторской стекают дождевые капли. Затем нажал кнопку повторного набора. На этот раз ему удалось дозвониться. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь по поводу нового проекта бесплатного лечения пациентов по государственной медицинской страховке», — сказал он. Его попросили подождать. Клайв снова смотрел как на оконном стекле дождевые капли сменяют одна другую под звуки колыбельной Моцарта, звучавшей в телефонной трубке. Наконец музыку прервал женский голос. Тернер повторил свою просьбу. «Я могу отправить вам анкету, доктор. Вы просто заполните ее, сообщите данные пациента и причину, почему вы считаете, что ему нужно у нас лечиться. Ваш запрос передадут на рассмотрение в отдел, занимающийся этими делами». «Анкета у меня уже есть», — сказал Тернер. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из этого отдела по поводу своей пациентки». «Одну минуту». Снова стук дождевых капель за окном. Снова Моцарт. В коридоре больницы плакал ребенок, наказанный матерью за какой-то проступок. «Это Лел Джордана, административный секретарь Медик Экос. Чем могу помочь?» Тернер описал ситуацию Аманды и поинтересовался, какие у нее шансы быть приняты в «Медик Экос». «Обычно мы не берем пациентов, нуждающихся в пересадке органа, на бесплатной основе», — сказал Джордана. «По понятным причинам. Операция лечения стоит больших денег». «Означает ли это никогда?» «Нет», — помедлив, ответил Джордана. «Я бы не сказал никогда, но, откровенно говоря, пересадка органа — жутко дорогая операция». А наша больница, как вы, наверное, знаете, переживает не лучшие времена в финансовом отношении. «Я боялся услышать нечто подобное», – сказал Тернер. «Но на данный момент основная проблема с Амандой заключается в том, что она почти не реагирует на диализ. У вас в больнице оборудование гораздо более эффективное, чем наше. С помощью вашего диализного аппарата у нее появится дополнительное время, чтобы дождаться подходящего органа». «Понимаю. Скажите, у девочки есть брат или сестра?» «Она единственный ребенок», — ответил Тернер. «Мы проверим родителей на тканевую совместимость, но, конечно, шансы невысоки. То есть мы говорим о ребенке, у которого нет другого выхода. Да?» «Да. Есть большая вероятность, что мы тоже не сможем ей помочь. Разумеется, мы это понимаем. Послушайте, мистер Джиордана». Давайте говорить откровенно. Согласившись взять девочку, вы не выиграете ни в политическом, ни в финансовом отношении. Я обращаюсь к вам просто как к человеку. Аманда – чудесный ребенок, у нее милые родители. Мне хочется им помочь просто потому, что они этого заслуживают. Я понимаю, задумчиво произнес Джордана, и благодарен вам за откровенность. Но последнее слово не за мной мы обязаны передать запрос на рассмотрение нашему медицинскому директору, доктору Кинчерову и, разумеется, доктору Джеймсу Россу, заведующему отделением трансплантологии. Вы можете сделать хотя бы это? Конечно, если бы все зависело от меня, я сказал бы «да» прямо сейчас. Я считаю это здорово, когда больницы помогают друг другу. Проблема в том, что если мы в «Медик Экос» осмелимся попросить взаймы пинту крови, в газетах обязательно поднимется шумиха под заголовками вроде «Богатые пьют кровь бедных». Да вы наверняка знаете, как это бывает. Да, уже знаю. Тем не менее, я советую вам в любом случае послать нам официальный запрос. Он будет рассмотрен в обязательном порядке. Спасибо за участие. Пока не за что. Надеюсь, у вас и у вашей пациентки все получится. Положив трубку, Тернер некоторое время сидел в задумчивости, постукивая карандашом по краю стола. Он сделал все, что смог. Однако совсем не был уверен, что из этой затеи что-то выйдет. Закончив заполнять документы, Клайв сообразил, что нужна еще подпись Грейсона как заведующего отделения. Он посмотрел на часы. Грейсон, скорее всего, уже ушел. Значит, надо будет поговорить с ним завтра утром. Тернер уже собирался отложить документы Аманды, но его внимание привлек бланк с результатами тканевого типирования. Он пересел к соседнему столу, включил компьютер и вошел в международную базу данных донорских органов. Хотя утром он уже проверял наличие подходящего органа, однако решил, что не помешает проверить еще раз. Тернер ввел данные Аманды и запросил компьютер о наличии трансплантата. «Степень гомологичности», — запросил компьютер. «80%», — ввел Тернер. «Отрицательно». «70%». «Отрицательно». Вздохнув, Клайв вышел из базы данных. «Может быть, завтра повезет. Завтра, завтра, снова завтра». Пробормотал он себе под нос, выходя из ординаторской. Взглянув на часы, Сэнди негромко выругался — По дороге домой они попали в пробку. Дорога на протяжении пяти миль была однополосной, не оставляя никакой возможности обгона. — У тебя есть время, чтобы перекусить перед работой? — спросила Кейт. — Боюсь, что нет, — ответил он. — Я только успеваю забросить тебя домой и сразу же поеду в больницу. Поем потом, когда приду с работы. По-моему, Чарли никогда не возражает, если ты опаздываешь на полчасика. «Обычно да», — согласился Сэнди, «но сегодня у одного из его ребятишек день рождения. Я обещал приехать вовремя». Высадив жену у подножья холма, на котором стоял их дом, Сэнди помчался в районную больницу. Он опоздал всего на пять минут.